Глава 4. Арселена. Богиня красоты. Решение, каким образом, по выражению Кирилла, разрулить ситуацию без кровопролития, найти не удалось. По всему выходило, что война будет и очень кровавая, и если не нашли выхода из такой мелочной проблемы, то тем более не смогли определиться с тем, как действовать, когда на него обратят внимание другие боги, а то и сам Троскор. Да, и что тут можно сделать? Даже мне его внимание тоже привлекать как-то не хочется. Сделать меня своим воплощением он уже не сможет, но вот сделать своей любовницей может попытаться. И в этом заключается еще один гораздо более опасный пласт проблемы для Кирилла, о котором я ему не рассказала. Зачем его зря напрягать? Сможет разобраться с первым уровнем задачи, второй решится сам собой. Ну а нет, поток маны от веры шел стабильно, и как же приятно купаться в этом потоке энергии после тысячелетий забвения. Но пришло время для еще одного чуда преображения. Кого бы взять? Я присмотрелась к возносящему мне сейчас молитвы. Пожалуй, вот ее. Не только она молится, но и ее мать за нее просит. Красивое подношение в виде розы из разноцветных листьев Опять же сделано своими руками, а не куплено, что ценнее. Да уж, не повезло девчушке по жизни. Более гадкого утенка представить трудно. Бр, как там говорит Кирилл, во сне увидишь, не проснешься. Точнее, не придумать. Сколько же намешано крови в этой бедняжке. Гномская, ороча, гремлинская, человеческая, гоблинская. Даже от оборотней есть. И все очень сильно сказалось на внешности самым отрицательным образом. И хоть бы одна чья-нибудь доля в плюс сыграла. Что ж, начнем. Так, убираем повышенную мохнатость от оборотней, оставив пышную гриву волос. Превращаем гоблинские уши в симпатичные ушки. Подправляем орочью челюсть, уменьшая нижние клыки. Остальные зубы тоже выправляем. Будет просто скуластой, что тоже красиво. Делаем курносый носик из этого гремлинского крючка, прибавим на пару размеров объем груди, а то даже не видно ничего, чуть увеличим рост, уменьшим гномью массивность в кости, глазки чуть побольше, реснички погуще, еще по мелочам, вроде переделки когтей в ногти, зеленовато-бежевый цвет кожи оставляем, ведь цели переделывать девчушку в человека нет, в перспективе это будет новая раса, вобравшая в себя все лучшее от других, как внешне так и внутренне. Готово. Девушку в храме закружили радужные искры, а когда они истаяли, все увидели результат моей творческой работы. Но вот какая обаяшка-симпатяшка получилась. любо дорого посмотреть. Теперь отбоя от парней у нее не будет. Еще даже пожалеет, что так сильно похорошела. «Развлекаешься?» прозвучал чей-то насмешливый голос в моем домене. Я резко развернулась к незваному гостю. Что поделать, я еще не могу сделать личное пространство недоступным для других, более сильных богов. Все ресурсы уходят на создание не столько непроницаемого, сколько скрытного пространства. Так требуется меньше сил. Но, как видно, и маскировка оказалась не на высоте. Гостя я узнала, бог войны по имени Камерол. Да и как же не узнать? Если он до войны делал постоянные попытки ко мне подкатить, но не люблю я грубиянов, так что он постоянно был в пролете. Привет, Камерол. С твоей стороны такое появление не слишком учтиво, мог бы и постучать. Разве я когда-то был учтив? Искренне удивился бог войны. Подтверждая свое реноме, он без спроса создал трон на моей поляне, прямо на том месте, где я совсем недавно приятно проводила время с Кириллом и уселся на него. — Ну да. — Галантности требуя от этого недомерка полания, покровителя музыки, искусств, презрительно сплюнул бог войны. — Хотя вряд ли он даст тебе то, что может дать тебе только настоящий мужчина по сути, а не только по названию. Не думала, что он выживет. — Да, едва не загнулся. Но ему повезло занять правильную сторону. Плюс смертные его выходили, рисуя картины и придумывая музыку со стихами. Каждый старался запечатлеть войну, — фыркнул Камерол. Рад, что ты тоже уцелела, хотя все уже думали, что тебя развеяло. Я тоже этому безмерно рада. Даже за мной подсматриваешь. С момента смерти этого самодовольного недоумка, неназываемого от руки твоего любвеобильного любовника... Кое-кто ему даже завидовать начал. Я напряглась. Оказывается, с этим неназываемым не все так просто. И если подумать, то глупо было полагать, что сущности такого уровня останутся без внимания даже на задворках мира. Просто я убедила себя, что проклятые земли – это настоящая дыра мира, куда никто не заглядывает. А значит, и я, по примеру этого мерзкого гада, могла оставаться незамеченной. Не вышло. Точнее, все так и есть, просто там кто-то проворачивал темные делишки именно по той причине, что туда никто не смотрит. И как ты только можешь делить его с остальными смертными? Не твое дело. Не мое, хотя не прочь бы сделать это дело своим. Закатай губу обратно, усмехнулась я. Он, по сути, спас меня от развоплощения. Это дорогого стоит. Он мог потребовать от меня все, что угодно за такую услугу. И что же он потребовал? В том-то и дело, что ничего. Хотя люди обычно ждут награды за любое свое действие, даже если не говорят об этом. Ха! Так что тебе ничего не светит? Решила сама его наградить своим вниманием и в перспективе поднять его до своего уровня. Не слишком ли щедро? Не твое дело? Как хочешь. Не мое, так не мое. Пожал плечами Камерол с потемневшим лицом. Только потом не жалуйся, что никто не защитит бедную слабую девушку. Твой любовник в делах божественного порядка этого сделать точно не сможет. Бог войны пакосна осклабился. Так, похоже у них что-то намечается серьезное, подумала я. Вот и какие-то мутные игрища с не называемым, этим расчленителем вели, кстати о не называемым. И почему же я могу встать не на ту сторону? Решила я начать издали. Потому что рано или поздно тебя заметит Роскор и решит заполучить себе. Богиня любви за эти тысячелетия уже порядком наскучила ему. А женским полом, как ты сама знаешь, не ахти. А после той войны и того хуже стало. Ты пропала, лос изгнали, хотя между нами, особым почитателем ее плетки, никто не был. Розалинду и Сириану вообще развеяли. Очень интересно. По сути, Камеролл в свойственной ему манере чуть ли не прямым текстом объявил, что среди богов существует заговор против Тараскора. С чего вы решили, что именно ваша сторона верная? Ведь, как я поняла, ваш проект с неназываемым, при помощи которого вы каким-то образом хотели изменить расстановку сил, приказал долго жить, причем он оказался очень слабым. Это так. Неназываемый оказался неудачным вложением сил, а главное, на него ушло слишком много времени. Скривился, как от кислого камерол, и самодовольно склабившись добавил. Но «Ну, теперь у нас есть другой вариант, гораздо более жизнеспособный. И какой же? Спросила я, уже в принципе догадываясь, на кого эти заговорщики положили свой поганый глаз. Того любовник, рассар, получивший от тебя божественную искру. Чего мы не догадались изначально вложить в нашу бойцовскую собачку. Подтянуть его до необходимого уровня будет гораздо быстрее, проще и надежнее, чем не называемого Он сделает всю работу, им же убитого полубога. На что вы вообще рассчитывались с тем ненормальным? Даже в пик своей силы он не смог бы серьезно противостоять рассору. От него этого и не требовалось. Зачем нам такой сосед-психопат? Неназываемый хорошенько накачавшись жертвенной силой, должен был напасть на траскора в самый неожиданный момент и хорошенько его приложить, серьезно ослабив, и при этом погибнуть сам, а дальше уж. Понятно. Как только эту вашу возню не заметил сам Троскора и не надавал вам по ушам, удивилась я. Проклятые земли хорошо маскировали нашего бойцовского пса. Да, мы сами прилагали все усилия для маскировки. А у нас, сама понимаешь, возможности больше, чем у тебя. Ну и самое главное, Троскору сейчас не до дара нара». «То есть?» «Наш вожак решил попробовать стать межмировым богом. Сейчас пытается закрепиться в соседнем мерке». «Ясно. Только ошиблись вы маленько с выбором мальчика для битья». «В чем?» «Кирилл не пойдет у вас на поводу и точно не станет усиливаться за счет жертвоприношений» чтобы потом выступить в качестве смертника. Ведь он тоже все прекрасно поймет, как и то, что если даже ему каким-то чудом удастся выжить в битве с Троскором, вы его добьете». «А куда он денется?» Раскатисто засмеялся Камерол. Альер Светозарный тоже отказывался, также все прекрасно понимая. «Но все-таки стал неназываемым, а на твоего Кириила рычагов воздействия еще больше. Десятки таких маленьких» но очень действенных рычажков. Я уж молчу про тех, кто эти рычажки воспроизводит. Не надо быть богиней войны, чтобы понять, что своих жен и детей он подставлять под удар не станет и сделает ради их безопасности все, что угодно, вплоть до того, что пойдет на смерть. У него нет выбора». «Как низко вы пали, что пользуетесь такими грязными методами принуждения!» презрительно скривилась я. «Боги всегда правы!» И что касается твоего любовника, то он и так получил слишком много для простого смертного. За все надо платить. Тем более у него еще будет почти сотня лет жизни. Точнее, до момента, пока не появится траскор А появиться он может и через тысячу лет. Как и то, что он сможет появиться в следующую секунду. Такая вероятность есть. Не стал отрицать бог войны, недовольно поморщившись. Ибо эта вероятность не так уж мала, и в таком случае все их планы пойдут прахом. В любом случае, сколько-то времени у него будет. Кроме того, когда бы Троскор не вернулся, завтра или через тысячу лет, появится он до предела измотанным, вот тогда наступит звездный час твоего любовника. — Одного не могу понять, почему ты мне все это рассказываешь? — удивилась я. — Ведь я не в вашем стане, даже наоборот. «А куда ты денешься?» — хмыкнул бог войны. «У тебя просто нет выбора. Или ты переходишь на нашу сторону и воздействуешь в нужном ключе на своего любовника, или...» Камерол встал с трона, и в его руках материализовался огромный сияющий двуручный меч с волнистым лезвием. «Интересно, что по этому поводу сказал бы Фрейд?» — хмыкнула я. «Впрочем, тут и гадать нечего, и так все яснее ясного». «Кто это еще такой?» – нахмурился камерол почувствовав издевку в моих словах. «И что тебе ясно?» «Психиатр». Я послал камерол основные постулаты фридизма, в частности, выделив взаимосвязь больших мечей с... Впрочем, боги могут себе сделать любой размер, но сама мысль верная. Бог войны комплексует по поводу того, что не он главный на нашем Олимпе, а хочется восседать на самой вершине. «Идиот!» Интересно, кто ж его в действительности надоумил на эту авантюру с заговором? Даже такая подготовка не в его излишне прямолинейном стиле, если он не поумнел за прошедшие тысячелетия, слишком уж грубо и ненадежно все на живую нитку схвачено. Но что-то не похоже, чтобы он сильно поумнел. Как был прямолинейным самовлюбленным болваном, так и остался. Такие не учатся. А значит, его направляет кто-то поумнее. Кто и зачем? Действительно, его решили посадить на самый верх, чтобы и дальше манипулировать им, или же целью заговора являлся сам Камерол? Его решили тупо подставить. Камерол слишком груб и мог отдавить кому-то любимую мозоль, той же Малаини, богини страсти и желаний, довольно стервозной дамочки. У них всегда были напряженные отношения. В общем, многое непонятно. Вполне возможно, что чья-то месть по отношению именно к Верховному. Тоже кого-то не слишком умного, но и у кого все же хватило ума прикрыться богом войны и остаться в тени. Уж больно сильно прижал Троскор остальных богов. В качестве иллюстрации истинного положения дел выступает тот факт, что количество храмов, посвященных Троскору, больше, чем всем остальным богам вместе взятым. А у кого-то и вовсе нет собственных храмов, а довольствуется лишь местом в общих храмах всех богов. Опять же, не во всех таких коммунальных храмах представлены все боги, а значит, боги сидят на голодной пайке. Хотя, не удивлюсь, если объектом мести являются сразу оба. Удастся побить раскоры – отлично, не удастся – тоже неплохо, получит по самой неболу и бог войны. А чтобы узнать, что к чему и почему надо выбираться из добровольного заточения из с головой окунаться в смердящего водоворот божественных интриг. «Не злей меня, Арселена, тем более в такой ответственный момент. Итак, твое решение. Ты с нами или против нас? В этот раз тебе точно не удастся отсидеться в стороне, сославшись на нейтралитет, чтобы в последний момент перебежать к сильнейшему. «Не наступай на одни и те же грабли дважды, дорогая! Прошлое твое стояние в стороне тебе чуть не вышло боком!» «Ты не оставил мне выбора, Камерул, и я, как слабая женщина, подчиняюсь грубой силе», сказал я покладисто и опустив глаза. «Сразу бы так!» — усмехнулся он. «А что делать? Этот мужлан и впрямь мог меня с легкостью убить!» чтобы я не побежала к Тараскору и не сдала их всех с потрохами. Но даром им это не пройдет. Я еще не знаю, что именно я сделаю, но точно отомщу. — И не вздумай вилять! — продолжал запугивать меня бог войны. — Если только попытаешься предать, то мы успеем отомстить. На тебя ведь тоже есть рычажок. «Тварь — Тварь! — прошептала я, находясь в высшей степени бешенства. Тебе еще никто не говорил, что когда ты злишься, то становишься еще прекраснее. Засмеялся он. Убирайся. Передавай привет любовнику. А -а -а -а. Ждем от него ответа. До скорого свидания. Причем желательно с продолжением. Обломишься. И еще. Раз уж ты выбрала затворничество, то продолжай его и дальше». А то, знаю я вас, женщин, не прямо так полунамеками все растреплете. Мы так рисковать не можем, ясно? М да. Но ко мне ты сможешь приходить в любое время дня и... Особенно ночи. Только в твоих мечтах. Ну, не зря говорят, что мечты имеют свойство сбываться. Исчезни. До скорой встречи. Камерол, продолжая посмеиваться, исчез из моего личного пространства, оставив меня полыхать злобой. Он посмел угрожать моему любовнику. Нет, это ему точно даром с рук не сойдет. Но что же делать? Естественно, что надо обо всем рассказать самому кириллу «Чего это ты зачастила?» – удивленно произнес тот, когда я вселилась в статую и шагнула с постамента. Все, кроме суккуба присутствовали в зале и завтракали. И суток не прошло с последнего явления. «Что-то случилось?» – стревожно спросила шаманка Олграна. «Да». Я прошла на свое место и села за стол. «Не томи!» – посерьезнее поторопил Кириил. Группа богов все же обратила на нас свое внимание, и оно очень заинтересованное, даже излишне. Я рассказала, чего хотят от Кириила боги-заговорщики. «Вот оно как!» с хмурым видом произнес он. Ему это затея, как и следовало ожидать, сильно не понравилась. Да и кому понравится совершать, по сути, самоубийство. Потрясенные жены молчали, переглядываясь между собой с растерянным видом. Они прекрасно знали, что с богами спорить бесполезно. Такого поворота событий точно никто не ожидал. Предстоящая война по сравнению с этим уже кажется незначительным пустяком. То есть они хотят, чтобы я стал вторым неназываемым, обрел божественный статус, для чего должен порешить всех своих подданных на алтарях, а потом напал на ослабленного траскора дабы его добил бог войны? М да Уроды, ну ни одно так другое, ни минуты покоя. И чем же я прогневил судьбу? — Неужели ничего нельзя сделать? — воскликнула Зеленоглазка, обращаясь ко мне. — Лично я не вижу ни одного варианта призналась я. Зал погрузился в уныние. Что ж, спустя долгую паузу выдохнул Кирилл, при этом черты его лица застыли жесткой маской. Он явно что-то придумал. Если боги хотят войны, то они ее получат. Если они хотят, чтобы я стал богом, я им стану. Что ты задумал, Кирилл? Пискнула гоблинка, аж отшатнувшись от мужа, ставшего буквально излучать злобу. Пока у меня только смутные намеки, дорогая, улыбнулся он ей но я обязательно что-нибудь придумаю, но для этого мне нужно точно знать, кто участвует в заговоре против траскора Арселена, это понятное дело на тебе». «Я постараюсь выяснить», – кивнула я, – «хотя будет непросто, мне запрещено появляться на местном Олимпе». Хм, «Чтобы женщина да не разговарила мужчину, даже если она находится в полной его власти», – усмехнулся он, – «никогда в такое не поверю». Скорее, в таком положении мужчина, чувствуя себя хозяином положения, сам начнет трепать языком, только успевая уточняющие вопросы задавать. — Ты прав, особенно это касается Камерола, — улыбнулась я в ответ. При следующей встрече я попытаюсь его раскрутить на информацию о соучастниках. — А если не получится? — спросила Лития. — Да и черт с этим, если уж на то пошло. Будем работать с запасом, чтобы всем хватило». Да, так, пожалуй, даже лучше. Но все же, каким образом ты собираешься становиться Богом? Спросила я. Точно не через жертвоприношения, и с этим им придется смириться. Они смирятся, если ты сможешь наращивать силу достаточно быстро и в большом объеме, чтобы смог противостоять раскору и нанести ему сильную рану. А уж как этого добьешься с помощью массовых жертвоприношений или как-то иначе, им все равно. По крайней мере, особо они привередничать не станут. Если все получится так, как я задумал, то силы будет достаточно. Но что конкретно ты задумал? Получить дополнительное количество верующих, естественно. Но как, изумилась Эльфийка, вряд ли кто-то из богов поделится с тобой своей паствой. Отобрать тоже не дадут, ведь эти мы раскроемся перед остальными. Я и не рассчитывал на это, усмехнулся Кирилл. Сейчас другой вариант, сейчас узнаем точно. Хайлеса, призываю. С хлопком сработал портал, и в зале появился суккуб. «Ха, внеочередное собрание, как я понимаю», – произнесла она, осмотревшись и заметив меня. «И похоже экстренное». «Оно самое». Кирилл поведал демонице причину собрания и что именно от него хотят боги. «Дела... Кирейл, вечно ты из огня да в полымя а может «Ну, это все в одно место, а?» «О чем ты?» «Да плюнь на все с высокой колокольни, как ты выражаешься, и перебирайся на мой план. С твоими-то возможностями полубогу устроиться настоящим высшим лордом не составит труда». «Я не оставлю. А я что, заставляю кого-то здесь оставлять? Возьми с собой». «Они не... Но ты прямо как маленький в самом деле» разбивала все доводы Кирилла, Демонесса еще даже до того, как он их успевал озвучить. Настоящее семейное взаимопонимание с полуслова и с полувзгляда. «Ты рассар или где? Ты даже больше, чем рассар, ты полубог, что значительно увеличивает твои силы и возможности. Шизофрения, ты понимаешь, о чем она? А то, похоже, ты слишком увлеклась использованием возможностей моего мозга, и я что-то сильно туплю в последнее время, как валенок». Рядом с Кириллом появилась сущность Рассара в образе ангела. Извини, Киралл, но я забыла предупредить, что увеличила нагрузку до максимума. Зачем? Чтобы развиться и воплотиться как можно раньше. Думаю, еще один боец с непростыми способностями лишним не будет. Понятно. А что касается ее предложения, то она советует тебе воспользоваться своей способностью преобразования. «Хм, переделать всех жен и детей в демонов для жизни в аду?» «Именно», – согласно кивнула Суккуб. «И пошли все эти боги со своими планами туда, куда никогда не заглядывает солнце». «Неплохой вариант», – подумал я, – даже, наверное, самый оптимальный. «А как быть с подданными?» – спросил Кирилл. «Да никак», – пренебрежительно ответила Суккуб. «У тебя там будет не меньше». А с твоими возможностями мы завоюем множество доменов и образуем «притормози» с мечтами о мировом господстве, дорогая. Идея интересная, конечно. Более того, в крайнем, повторяю, в самом крайнем случае, когда других возможностей уже не будет, ею имеет смысл воспользоваться. Но бросать доверившихся мне подданных на растерзание просто так «за здорово живешь» я не стану. Я удовлетворенно кивнула, ведь если бы он ушел, мне пришлось бы остаться одной, и неизвестно, как со мной поступили бы заговорщики. Скорее всего, убьют. Хотя можно было бы попробовать воспользоваться брачной связью и последовать за мужем и стать высшей демоницей. Хм. Сбежать, даже не попытавшись отстоять свое право решать за себя, даже если твои противники боги, это себя не уважать, особенно в моем случае. «Рано или поздно меня это бегство настигнет, в аду явно не райское бытие», – сказал он, глянув на Хайлейсу. Так и внуло. Демоны постоянно воюют между собой, в этом смысл их жизни, можно сказать. Чем больше убьешь и поглотишь душ, тем сильнее становишься, а не убьешь, так убьют тебя. Там тоже придется часто защищать свою жизнь и свободу, а сбежав один раз, слишком велик будет соблазн сбежать и во второй. И так снова и снова, пока в конце концов мы не окажемся в какой-нибудь откровенной дыре. «Как знаешь, мой лорд, твое слово для меня закон, и я сделаю, как ты скажешь. И я рада, что ты принял именно такое решение». «И я рада», — подумалось мне. «Становиться демоницей, пусть и выше, мне не хотелось. Постоянные битвы — это не мое». Так зачем ты меня вызвал, кроме того, чтобы рассказать о божественном заговоре и о том, что тебе уготовили в нем роль жертвы? Поскольку я приняла решение в ближайшее время стать богом, а ты побывала во многих мирах, то мне нужна некоторая информация. Какая? Координаты миров, где есть полукровки где они находятся в угнетенном состоянии, то и все, как у нас до моего появления. Да они практически везде в таком положении, усмехнулась Демонесса. «Так ты что, хочешь стать богом для них?» «Да». «Хм, в целом идея неплоха, но, боюсь, что не получится». «Почему?» «А это ты у нее спроси», – махнула хвостиком в мою сторону Суккуб. она в этом больше смыслит. Богиня, как-никак». Кирилл вопросительно посмотрел на меня. «Хай права», – кивнула я. «В каждом отдельном мире ты сможешь стать для них божеством, покровителем» но стоит покинуть взятый контроль мир, как ты потеряешь с ними связь, либо в лучшем случае всю получаемую манну будешь тратить на поддержание этой связи, а не на собственное развитие. Слишком ты еще очень долго будешь слаб, чтобы сразу стать межмировым богом, так что смысла в этом нет. — Сразу такой кус я глотать не стану, тут вы правы. — Подавлюсь, — сказал Кирилл. «Потому я намерен переправлять сюда полукровок, принявших меня как своего покровителя». «А вот это уже гораздо реальнее», — согласилась Хайлеса. «Вот только где ты их собираешься селить?» — удивилась Арчанка. «Горы практически все заняты местными полукровками, в топь мало кто захочет селиться, разве что найдутся любители именно болотного существования». «Найдем и таких», — заявила Суккуб. Я знаю один мирок, где живут полукровки от смеси с болотными саламандрами. Ну и остатки самих саламандр до да кучи захватим». «Но большинство болотом явно не обрадуются», – продолжила Алграна. «А осушить при всех желаниях мы много не сможем, чтобы сразу всем хватило. В гоблинские леса тоже бесполезно лезть, лопоухи их перебьют». «Да, война будет суровая», – кивнула Зеленоглазка. «Мы уступаем остальным расам во всем, кроме скорости рождаемости». «Да уж, рожаете вы с пулеметной скоростью по восемь-десять детенышей каждые четыре месяца», – хохотнул Кирилл. Остальные тоже улыбнулись. «Так вот», – продолжила Гоблинка, – «в момент опасности великие матери разрешают рожать своим сестрам и дочерям, и через пару лет мы способны просто завалить врага телами, в этом наш залог выживания». «А про проклятые земли вы уже забыли?» – удивился Кирилл. «Ты хочешь бросить будущих подданных и паству в этот кошмар? В качестве корма для тварей?» – удивилась вампиресса. «Уж от кого от тебя я такого услышать не ожидала?» «Не совсем. Там ведь вполне много нормальных земель, не неотягощенных всякими аномалиями и прочей гадостью. Проблема заключается лишь в бродящих тварях до нежити», Так что, забросив туда переселенцев за счет энергии их веры, я планирую оградить некую площадь от возможности попадания туда всякой проклятой мерзости. Или, как минимум, поставить сигнальный периметр, чтобы к месту проникновения тут же устремилась оперативная группа чистильщиков. И чем больше будет переселенцев и чем сильнее будет их вера, тем крепче получится забор и тем больше сама площадь безопасности. Как думаешь, Арселена, это реально? «Вполне. Вопрос в том, как ты собираешься переправлять такое количество переселенцев в Донорар?» – поинтересовалась Лития. «Портальные камни такой явно не потянут, тем более они не во всех мирах есть, ведь счет переселенцев наверняка будет идти на многие тысячи, а еще какой-никакой груз с собой прихватит». Я подумал над этим и, кажется, нашел реальный выход. И какой именно? Надо создать на мифриловой основе одноразовый портальный артефакт. Но даже на Мефриэль он не сможет перебрасывать такие объемы. А я на что? Рассар или не рассар, да еще с божественной искрой? А ведь верно, своими способностями ты можешь изменить плетение портального артефакта так, чтобы закачивать в него энергию веры, и это на порядок расширит возможности артефакта, согласилась Арчанка. Ну вот, все оказывается просто. Ну и роялище послышался изумленный, насмешливый голос шизофрении. «Целый орган!» Все хохотнули. «Кстати, если уж на то пошло, я могу хоть завтра переправить несколько тысяч тифлингов», сказала Суккуб. «Интересует?» «Хм, полудемоны. Не самый лучший вариант из-за склонности к хаосу. Откуда у тебя столько?» удивился Кирилл. «У меня их нет, но я могу в сжатые сроки купить тысячи две-три особи и в дальнейшем поставлять регулярно небольшими партиями по нескольку сотен в месяц. Ха, а как у них с законопослушностью? Все же полудемоны, ребята, не самые покладистые. Да и с внешностью, они что, на лицо ужасные добрые внутри? Нормально у них с законопослушностью, особенно если сразу выбирать вменяемых. А самые буйные быстро сгинут Ты их в самый центр проклятых земель на постоянное места жительства определи. «Ни один, кто не захочет жить мирно, до обитаемых земель не дойдет, особенно если на них еще метку приманку нацепить для твари и нежити. Оставшиеся поумнеют. А что касается внешности, так она пусть постарается. Это ее работа», — снова указала на меня хвостом демонесса. «Обеими руками за», — кивнула я. «Будут на меня молиться? Преображу». Вообще идея Кирилла с переселением полукровок мне очень понравилась. Это ведь сколько манны перепадет мне, учитывая, что большинство из них красотой не отличается. Сколько храмов в мою честь будет построено». «Ха, заманчиво», – в раздумье протянул Кирилл. «А, собственно, почему бы и нет? Покупай, заодно метод очистки и ограждения жилых зон опробуем». Я, попрощавшись, вернулась на постамент, полностью удовлетворенная. «Кажется, не все так плохо, как могло показаться в начале». Кирилл нашел способ стать сильным богом без принесения жертвоприношений, и я уверена, что он придумает, как выкрутиться из той ловушки, в которую его загнали боги-заговорщики. Они еще сильно пожалеют, что связались с нами.